Глава двадцать третья. В Доме Милосердия Наташу приняли с распростёртыми объятиями и велели пользоваться исключительно той косметикой, которая находилась в её ванной. Актриса не возражала. И крем, и лосьон, и гель для душа оказались хорошего качества. Ни малейшей аллергии, как у некоторых отдыхающих, у неё не возникла. Через пару дней её позвали к главврачу, и та сказала, «Пора сделать полную диагностику». «Сегодня вас отвезут в центральную больницу Табаско и проведут исследование на томографе». Врач в клинике была крайне внимательной и дотошной. Она долго занималась с пациенткой, потом сказала, «Результат вам сообщат». На следующее утро Зинаида Борисовна пригласила актрису, протянула ей несколько сколотых листов и попросила, «Распишитесь в конце. Можете не читать договор, он стандартный. Забыли дать вам его в день приезда». Это ваше согласие на использование нашей продукции, кремов и прочего. Артистка не настолько глупа, чтобы подмахивать какие-либо бумаги, тщательно не изучив их. Но ведь в Дом Милосердия она приехала не как Наталья Одинцова, а с документами двоюродной сестры. Поэтому она поставила за корючку, прекрасно зная, если вдруг возникнет скандал, и к настоящей Лидии, размахивая бумагой, придут полицейские, та сделает круглые глаза, расскажет о потере паспорта и гневно воскликнет сделайте графологическую экспертизу и вы поймете что у меня другой почерк кстати насчет украденного паспорта вступив на путь мошенничества варсавина сбегала в отделение написала заявление о срезанной в магазине сумке и получила новый документ старым пользовались при выходе на дело вы рисковали не выдержала я фамилия варсавина не из самых распространенных «Имя Лидия тоже. от чего не меняли всякий раз удостоверение личности?» Наталья пояснила. «Я легко на компьютере любую справку состряпаю. А вот с паспортом сложнее. Его на принтере не распечатать. Когда я отправлялась в какой-нибудь фунт, Лида всегда шла в театр, маячила на виду у многих людей, создавала нерушимое алиби. Мои следы слегка похожи, а я, идя на дело, тщательно гримировалась под нее, надевала парик. «Так что, если кто-то увидит сестру, сразу поймёт». К ним приезжала другая, чуть смахивающая на неё женщина. Один раз к нам домой приехали тётки из какой-то конторы, Лида их встретила. Визитёрши потоптались в прихожей, изменились и ушли. Более проблем не было. «Верится с трудом», — пробормотала я. «Но это так», — ухмыльнулась Варсавина. «Во всех организациях, сидят чиновники...» Они получают зарплату, отдают нуждающимся не свои деньги и вовсе не парятся. Забирают у просителя бумаги, передают начальству с пометкой «Проверено, копии истории болезни и заключения врача прилагаются». И все. Если принимается положительное решение, денежки падают на счет. Главное... «Спасибо. Не надо мне рассказывать подробности вашей деятельности», — поморщилась я. «Вернемся к санаторию в Табаско». После того, как Наталья подмахнула бумаги, Зинаида Борисовна всплеснула руками. «У вас плохие анализы. Счастье, что мы поймали проблемы со здоровьем в самом начале. И еще одна хорошая новость. Сейчас разработано новое лекарство экспериментальное. Оно пока не поступало в продажу, но вы его получите и непременно поправитесь». «Очень вас прошу не говорить никому из отдыхающих о препарате». Количество его ограничено, мы не можем охватить всех нуждающихся в нем, поэтому выбираем тех, чье состояние вызывает наибольшее опасение. Вы мне очень симпатичны, я вас включаю в исследовательскую группу. Лекарство совершенно безвредное, состоит исключительно из натуральных компонентов, создано на базе народных средств. Одним словом, это прекрасный препарат. Вы будете довольны результатом. Никакой опасности для здоровья и в помине нет. Повторяю, мы вынуждены давать эти пилюли вам тайно, чтобы остальные пациенты не бросились требовать их для себя. Мы не сможем всех удовлетворить. Оцените свое везение и держите язык за зубами, иначе лишитесь шанса выкарабкаться из болезни. Кстати, по окончании эксперимента вам заплатят. Вот капсулы и вода. Принимайте в моем присутствии. Одинцова взяла лекарство... Сделала вид, что глотает его, а сама спрятала капсулу в ладони, прижав большим пальцем. Выйдя из кабинета, Наташа, знавшая уже о камерах видеонаблюдения, засунула руки в карманы брюк и медленно пошла в сад, намереваясь выбросить дрянь в укромном месте. Но не успела осуществить задуманное, потому что столкнулась с Ольгой Богатиковой. А та заговорщицки прошептала «Я узнала такую тайну». «Правда?» Вяло отреагировала актриса, не испытавшая ни малейшей радости при инвалида. Богатикова по непонятной причине считала ее своей подругой. Познакомились они в первый день пребывания в санатории. Одинцова, по документам Варсавина, пошла гулять в парк и столкнулась с колясочницей. Ольга обрадовалась, спросила, давно ли она приехала, что знает о новой Табаско и принялась рассказывать о государстве. Наталья, не понимая, с кем имеет дело, приветливо побеседовала с Богатиковой. Мошеннице хотелось получше изучить место, где она собиралась отдохнуть. На следующий день тата снова увидела Ольгу, явно поджидавшую новую знакомую. Не успела актриса спуститься со ступенек, как та буквально вцепилась в нее. И все. Каждое утро Ольга караулила Наталью у выхода в парк и сразу начинала рассказывать о своем романе с молодым соседом. Клянчила баночки с кремами, которые стояли у обитательницы Дома Милосердия в ванной. Короче, очень ей надоедало. Наташа именовала про себя Ольгу Прилипалой и старалась избегать встреч с ней, но не тут-то было. Богатикова словно чуяла, когда она соберется на прогулку, и подстерегала ее. В тот день тоже. — Вчера я случайно узнала такую вещь, — ажитированно шептала Ольга. — Ты замертво упадешь. «Постараюсь удержаться на ногах», — хмыкнула актриса. «Пошли к вантону Аполлона», — попросила Ольга. «Там нас не подслушают. Знаешь, тут, оказывается, испытывают капсулы молодости». Услышав от нее пространный рассказ, перемежающийся припевом «Вот бы мне попасть в группу счастливец, которым вернут юность», Наташа сообразила, что за пилюли она получила от главврача и порадовалась своей предусмотрительности. «Вероятно, в лекарстве полно гормонов, ни в коем случае не стоит его принимать». «Может, предложить ей коллекцию монет?» — ныла Ольга. «Она очень дорогая». «Ты о чем?» — встрепенулась Седенцова-Варсавина. Богатикова оглянулась по сторонам и еще более понизила голос. «У меня есть золотые червонцы. Берегла их на крайний случай. Даже дочка Лена о них не знает. Я их надежно спрятала». Если отдать монеты Зинаиде, у мошенницы в голове мигом возник план. «С ума сошла? Главврач никогда не возьмёт взятку, а у тебя будут неприятности. Зинаида Борисовна пожалуется в парламент новой Табаско, вас дочерью выселят. Сама мне рассказывала, как здесь наказывают хулиганов и тех, кто нарушает закон. «Это мой последний шанс выйти замуж», — всхлипнула Ольга. «Ладно, попробую тебе помочь». Пробормотала Наташа. «Знаю в санатории человечка, очень нуждающегося в деньгах. Привози свои червонцы и получишь лекарство». Через час аферистка взяла замшевую коробочку и отдала богатиковую капсулу со словами. «Завтра принесу вторую». Неделю Наталья передавала Ольге свое лекарство, а потом та вдруг перестала приезжать, и актриса обрадовалась, слава богу, избавилась от липучки, которой честно вручала пилюля еще через пару дней зинаида борисовна сказала подопечной вы великолепно реагируете на медикамент ни малейших побочных эффектов чудесно стали выглядеть наташа спрятала усмешку конечно она же перестала рисовать под глазами черные круги и пользоваться тональным кремом придающим коже землистый цвет но следующая фраза главврача разом погасила ее веселье в понедельник перейдем к новой стадии будем ставить капельницы На тот момент любопытная мошенница успела выяснить много интересного и даже вычислила тех, кого Зинаида Борисовна отобрала для экспериментов. Отметила для себя, что кое-кто из обитателей Дома Милосердия перестал бывать в столовой и гулять в парке, а лежит теперь в своих комнатах. Наталья заскочила к нескольким пациентам с визитом и увидела. Инвалидам плохо, и их сильно тошнит. «Правда, большинство потом делалось лучше, и они выползали на солнышко, а вот одна женщина пропала». Решив разузнать, что случилось с отдыхающей, Ната сказала старшей медсестре. «Давно не вижу Юлю Мельникову, а в ее комнате поселили какую-то тетку». «У Юлечки закончился срок пребывания», — без капли волнения ответила Ирина Викторовна. «Ей не очень повезло, досталась короткая путевка». Актриса сделала вид, что поверила. Хотя очень хорошо помнила, как неделю назад сидевшая с ней рядом в столовой Мельникова ликовала. «Повезло мне попасть сюда. Девяносто дней на всём готовом, да ещё и денег дадут». «За что?» — искренне удивилась тогда Наташа, ещё ничего не знавшая об эксперименте. «Да так!» — смутилась Юлия. «Не обращай внимания, глупость несу. Имела в виду, что сэкономлю деньги, пока тут кантуюсь». Непонятное исчезновение Мельникова насторожило мошенницу, а слова Зинаида Борисовны про капельницу просто испугали. «Вливание ведь не капсулы, его в ладони не спрячешь», и Наталья позвонила Лидии. В тот же день, когда большая часть отдыхающих и персонала села обедать, в столовую влетела молодая женщина, кинулась к главврачу и закричала. «Вы убили мою маму, она умерла от инфаркта!» «Что за омолаживающие таблетки ей давали?» «Боже, вот горе!» — заухала Зинаида Борисовна. «Леночка, разрешите выразить вам соболезнования. Оля Богатикова была очень больным человеком, психически не совсем адекватным. Мы не используем лекарства. У нас исключительно кремы, сыворотки». «Врешь!» — затопала ногами Елена и начала сбрасывать на пол тарелки с едой позовите скорее охрану крикнул кто то чем закончился скандал одинцова не видела отвлеклась на телефонный звонок с ней связалась лидия и задала вопрос тебе еще ничего не сообщили нет ответила наташа странно я разговаривала с дежурной на ресепшн полтора часа назад вот корова не лень начальству доложить рассердилась лидия а затем изложила свой план После обеда Наташа пошла в библиотеку, где её и нашла Ирина Викторовна. Медсестра поинтересовалась. «Ты знаешь Семёна Петровича Кондратьева?» Актриса профессионально изобразила удивление. «Где-то слышала эту фамилию. А что?» «На ресепшн звонил мужчина. Назвался участковым». «Точно!» — перебила Наталья. «Вспомнила! Он полицейский. Приходил в наш дом на собрание жильцов». «Представился, обещал решить все проблемы, связанные...» «Ой, мама, что случилось?» «Произошла неприятность. В твоей квартире пожар, я вызвала такси», — вздохнула старшая медсестра. «Не волнуйся, машина за насчет. Езжай скорее, выясни, что да как, и возвращайся». Одинцова помчалась во двор, а на следующий день позвонила в Табаско и завсхлипывала. «Это Варсавина». «Не могу продолжить отдых, надо привести жилплощадь в порядок». «Ужасное происшествие», — посочувствовала администратор. «Понимаю, вам сейчас не до развлечений, но очень прошу, заберите свой чемодан». Наталья совсем не хотелось ехать в Дом милосердия. Но, согласитесь, было бы странно, если нищая женщина бросила свои вещи. Поэтому пришлось ехать. Едва она появилась в доме, как ее отвели к Зинаиде Борисовне. А та начала уговаривать её остаться, приводила разные аргументы. «Вы принимаете экспериментальное лекарство. Если прервёте курс, вам станет плохо». Затем проявила агрессию. «На вас потрачены большие деньги, мы вас никуда не отпустим!» И тут у машиница зазвонил телефон. «Всё в порядке?» — спросила Лида. «Коля!» — воскликнула Наташа. «Ты уже подъехал? Сейчас прибегу!» «Это кто?» Бесцеремонно спросила Зинаида. «Мой любовник», — заявила Варсавина. «Он в машине ушла к Баума, работает в полиции шофером». «Вы же написали в анкете, что не имеете ни родных, ни друзей», — возмутила Зинаида Борисовна. «Нарушили наши условия, мы берем исключительно одиноких, и мы проверяли, вы не замужем, детей нет». «Очень хотелось отдохнуть, вот я и наврала, что у меня никого нет», — пояснила аферистка. «Гражданского супруга ваша проверка вычислить не может». Главврач побагровела. «Убирайтесь и не надейтесь, что когда-нибудь придете в Табаско. Егор всегда навсегда внесет вас в черный список. Я велю сложить ваш багаж. В корпус вам вход запрещен. Ступайте на склад». Одинцова усмехнулась и пошла в подвальное помещение. Кладовщица вынесла ее дешевый матерчатый саквояж, с которым она, нищая убогая, приехала в Дом милосердия. Наташа поблагодарила женщину, вдруг заметила на её стуле маленькую розово-голубую сумочку с брелоком в виде мишки и воскликнула. «Очаровательная вещица! Небось, дорогая?» «Ерундовая», — ответила работница склада. «Купила внучки на рынке, день рождения у неё завтра». «Поздравляю!» — улыбнулась Наташа и ушла, понимая, что вовремя унесла ноги. А радикюльчик принадлежал, между прочим, Юлии Мельниковой. Таня расставалась с ним, всегда держала его при себе и охотно рассказывала, что накануне поездки в санаторий отрыла турбочку в секонд-хенде. «Совсем новая сумка обошлась мне в двадцать рублей», — радовалась девушка. «Мишка очень прикольный, смотрите, какая прелесть!» Юлия бы никогда не рассталась с приобретением. «Значит, она не уехала домой, с ней что-то стряслось». Вещи Мельниковой попали на склад, а кладовщица решила поживиться. Но почему она не побоялась приватизировать чужой редикюль? Скорее всего, знала, что владелица никогда за ним не явится. «Это всё?» — нахмурилась я, когда Натали замолчала. Она сладко улыбнулась. «Ну да. Золотые монеты, полученные от Ольги, мы с Лидой решили передать больному человеку. Сами найдём нуждающегося». «Верно», — кивнула Варсавина. «Сделаем подарок бедняге». «Вы не встречали в Доме Милосердия Григория Константиновича Морозова?» спросила я. «Нет. А кто он такой?» Удивилась Сединцова. Я не обратила внимания на ее слова. «Может, кто-то упоминал его имя?» «Нет», — повторила собеседница. «За время моего пребывания в Доме Милосердия туда приезжали визитеры, но все женщины. Там вообще мужчин мало. В основном охрана, угрюмые парни». Александр, Олег, Пётр и Иван. Персонал — молодые бабы, кроме главврача. И в местной больнице одни тётки. Они там, похоже, хорошо зарабатывают. Врачихи, которая меня на томографе проверяла, лет немало, а одета шикарно в брендовые шмотки. Интеллигентно, так наряжена, фирменные знаки в лицо не бьют, но я сразу поняла — розовая блузка на ней от Шанель. Видела такой в бутике? Очень красивая, с вышитой на воротничке орхидеей а на пальце у нее кольцо было, в центре огромный синий камень, вокруг маленькие ромашки из камешков, оригинальная вещичка. Возник вопрос, посмотрев в глаза Натальи Одинцовой, произнесла я, вы же здоровы, почему врачи в санатории этого не поняли? Дорогая, снисходительно ответила Наташа, на томографе невозможно диагностировать маниакально-депрессивное состояние, я была инвалидом с таким диагнозом. Подобные больные совершенно не агрессивны, здоровы физически, у них неполадки с душой.